Ни одна правовая система не может быть справедливой, если все ее участники – магистры, прокуроры, легумы, защитники и свидетели – не рискуют жизнью, стоя перед лицом суда. Все должны рисковать, появляясь на судебной арене. И если хотя бы один участник процесса окажется вне зоны риска, то вся система неизбежно рухнет. Гавачинский закон Перед заходом солнца пролился чудесный дождь, продолжавшийся до темноты, а потом подувший ветер разогнал облака и очистил небо досаде. После дождя остался прозрачный воздух и падающая с карниза в капли. Стала менее о с т р о й обычная вонь кварталов, а в глазах толпившихся на улицах обитателей Чу загорелся хищный огонек. Возвращаясь в свою штаб-квартиру на бронированной армейской машине вместе с охраной из самых проверенных гавачинов, Брой обратил внимание на чистый воздух. Голова л е к т о р а была занята донесением, заставившим его срочно покинуть холмы Совета. Войдя в конференц-зал, Брой увидел, что г а р уже был на месте. Он стоял спиной к темному окну, обращенному к восточным утесам. «Интересно, давно ли приехал г а р подумала с Брой. Человек и Гавачин не стали приветствовать друг друга, и это лишь подчеркнуло нарастающее отчуждение между видами. Они оба видели доклады, содержащие весьма тревожные данные, Убийство двойного агента человека во б с т о я т е л ь с т в а х недвусмысленно указывающих на Броя как на виновника. Брой прошел к концу стола, щелкнул тумблером, включив коммуникатор, и поправил экран так, чтобы он один мог его видеть. Собирайте совет и начинаем конференцию. В ответ раздалось неопределенное жужжание коммуникатора и звуки, приглушенные маскирующим раструбом. Гар, стоя в противоположном конце зала, не мог разобрать, что говорили Брою по коммуникатору. Ожидая, пока все члены совета откликнутся на вызов, Брой уселся у коммуникатора, вызвал на связь адъютанта г о в а ч и н а и тихо заговорил в Раструб. «Проверьте всех людей, которые могут представлять для нас опасность. Действуйте по плану Д». Брой поднял голову и посмотрел на Гара. Губы человека беззвучно шевелились. Гар был раздражен Раструбом и непониманием того, что делал Брой. Брой между тем продолжал разговор с адъютантом. «Я хочу развернуть специальное подразделение, как уже говорил вам ранее». «Да». Гар демонстративно д повернулся спиной к Брую и принялся смотреть в темноту. Бруй продолжал невозмутимо общаться с помощником. «Нет, к участию конференции мы должны допустить и людей. Да, это доклад, который Гар подготовил для меня. Да, я тоже получил эту информацию. Другие люди, как ожидается, могут поднять мятеж и напасть на своих соседей-гавачинов, зачем п о с л е д у ю т акция возмездия. «Да, я так посчитал, когда ознакомился с рапортом». Брой отвернул сторону р а с т р у б На экране возникла трия, которая прервала разговор б р о я с адъютантом. Она говорила негромко, торопливо, и г а р мог разобрать лишь некоторые слова. Подозрения б р о я становились более чем очевидными. Он выслушал трию, а потом сказал. «Да, будет логично предположить, что это убийство было совершено так, чтобы подозрение пало на г о в а ч и н о в Я понял. Но множество инцидентов...» В самом деле. Хорошо, в таких обстоятельствах. Он не закончил мысль, но его слова провели черту между людьми и г о в а ч и н а м и здесь, на высшем уровне власти. Трия, должен принять собственное решение насчет этого дела. Пока Брой говорил, Гар взял стул и поставил его рядом с коммуникатором, а потом сел. Брой закончил разговор с т р и е и снова повернул в прежнее положение Раструб. Гар, несмотря на то, что сидел рядом, не мог ни видеть, ни слышать происходящее на экране. но зато он теперь сидел достаточно близко для того, чтобы уловить жужжание аппарата, и этот звук сильно его раздражал. Он не пытался скрыть это раздражение. Брой видел Гара, но ничем не выказывал свое отношение к его близкому соседству. «Итак, я понял вас», — сказал Брой. «Да, я отдам приказы, как только закончу здесь». «Нет». «Согласен, так будет лучше». Он выключил прибор. Раздражающее жужжание прекратилось. д ж д р и к намеревается натравить гавачинов на людей, а людей на гавачинов», — сказал Гарр. «Если это так, то значит тайная подготовка продолжалась очень долго», — сказал Брой. Своими словами, Брой подразумевал многое. Заговор в высших эшелонах власти — незамеченные предпосылки возникновения опасной ситуации, о т с у т с т в и е каких-либо данных о других возможных бедствиях. «То есть вы считаете, что ситуация только ухудшится», — констатировал Гарр. «Похоже на то». Гар долго смотрел на Брой, потом сказал «Да». Было ясно, что Брой хотел прояснить ситуацию, предвидеть будущие последствия, вполне понятные Гару. Когда Брой поймет суть происходящего к его вязчему удовлетворению, он использует свое немалое влияние для того, чтобы извлечь максимум пользы из беспорядков. Гар нарушил молчание. «Но если мы неправильно поняли н а м е р е н и я Джедрик?» «Нам полезно, когда страдают невинные». Сказал Брой, перефразируя часть древней аксиомы, известной всем досадийцам. Гарр закончил предложение. «Но кто эти невинные?» Прежде чем Брой успел ответить, перед ним вспыхнул экран, на котором появились лица, собравшиеся членов Совета. Каждое лицо располагалось в собственном маленьком квадратике. Брой быстро провел конференцию, не допуская чужих реплик. Не было никаких домашних арестов, никаких прямых обвинений, Но всем своим поведением Брой четко разделил членов совета на людей и г о в а ч и н о в Слушая б р о я Гар д представлял себе, что творится в Чу, пока оправдываются высшие чины руководства. Не зная, как именно он это почувствовал, Гар вдруг отчетливо понял, чего хотела Джедрик и что Брой совершает ошибку, повышая градус напряженности. Закончив конференцию, Брой выключил коммуникатор и озабоченно обратился к Гару. «Трия сказала мне, что Джедрик не могут нигде найти». «Разве мы этого не ожидали?» «Возможно». Брой раздул свой дыхательный желудочек. «Чего я не понимаю, так это того, как простой офицер связи смог ускользнуть от моих людей три». «Думаю, мы просто недооценили Джедрик». «Что если она явилась?» Он вздернул подбородок вверх, подняв глаза к потолку. Брой думал об этом. Он наблюдал за допросом б а х р а н к а в подземелье Холма Советов, когда было прервано сообщение со штаб-квартирой. Накапливающиеся данные говорили о том, что назревают б е д с т в и е п о д о б н о е которым Чу уже переживал за свою историю, но никогда эти беспорядки не были такими масштабными. Информация разочаровала Бахранка. Он доставил агента окраины Макки по такому-то и такому-то адресу. Служба безопасности не смогла проверить этого раньше по причине вспыхнувших беспорядков. Степень осведомленности Бахранка была ясна. Вполне возможно, что чернь окраины на самом деле хотела построить свой собственный город, п ту сторону гор. Брой, правда, считал это маловероятным. Его источники на окраине заслуживали доверия, а его личные источники заслуживали доверия всегда. Помимо всего прочего, такое предприятие потребует громадных запасов продовольствия, а вся еда регистрируется. Скрыть перемещение продовольствия невозможно в принципе. Это, между прочим, входило в обязанности офицера связи. Отчего же? Нет, это было маловероятно. Окраина перебивалась с минимумом продовольствия Сидела на голодном пайке и довольствовалась лишь теми крохами, которые можно было извлечь из отравленной почвы досаде. Нет, Бахранг не прав. Этот Маки действительно особенный, но совсем по-другому. Жедрик, должно быть, узнала об этом раньше других, даже раньше Броя. Главный и первостепенный вопрос оставался без ответа. Кто ей помогал? Броя вздохнул. «Мы давно работаем вместе, г а р Человек с вашим могуществом, который начинался к р а и н ы пробился в кварталы». Гар хорошо понял сказанное. Это означало, что Брой с м о т р я т на него с явным подозрением. Они, собственно, никогда не доверяли друг другу, но то было нечто другое. Открыто никто не высказывался, не было никаких прямых обвинений, но суть была ясна. В этом не было даже злого умысла. Просто это досаде. В первый момент Гар не знал, что ему предпринять. Такая возможность всегда существовала в отношениях с Броем, но долгое умиротворение у б а ю к а л а Гара, стало причиной впадения в зависимость. т р и была ценнейшей его противоположностью. Сейчас она была очень ему нужна, но она занята более неотложными делами. г а р понимал, что теперь ему придется форсировать все свои планы, потребовать все долги, потребовать лояльность от подчиненных. Он отвлекся от своих мыслей, услышав, как множество людей бросились мимо него во внешний холл. Наверное, события стали развертываться быстрее, чем ожидалось. Гарр встал, бросив рассеянный взгляд в окно, на темные ночные тени, за которыми скрывались скалы окраины. Ожидая продолжения, Гар наблюдал, как тьма опускается на горы, видел оранжевые огоньки костров, на которых чернь готовила себе еду. Гар н и понаслышке знал эти очаги, помнил вкус поджаренной на них пищи, помнил тяжкую скуку, которая окутывала невыносимое бытие окраины. Брой н а д е я т с я что Гар сбежит туда, назад к своим. б р ы бы удивился, узнав, какие альтернативы открылись Гару. «Теперь я вас покину», — сказал Брой. Он с к о ч и л и стремительно вышел из зала. Он хотел сказать, когда я вернусь, вас здесь быть не должно. Гарп продолжал смотреть в окно, перебывая в злобной задумчивости. Почему трия не дают о себе знать? Один из гавачинов, адъютант б р о я вошел в конференц-зал, склонился над бумагами и принялся рыться в них. Гарп простоял у окна не больше пяти минут. Теперь он с т р я х н у л с я повернулся к окну спиной и тоже вышел из зала. Едва он успел шагнуть в проход, как отряд гавачинов Броя прошествовал мимо него в конференц-зал. Видимо, они ждали, когда он выйдет оттуда. Разозлившись на себя, что не делает того, что должен, Гар повернул влево, прошел через холл и вышел в комнату, где, как он знал, находился Брой. За ним последовали три гавачина с шевронами охранников, но мешать ему не стали. Еще два гавачина охраняли дверь кабинета Броя, но не решились остановить Гара. Они слишком долго подчинялись ему и выполняли его приказы. Электор, не ожидая, что советник последует за ним, не отдал соответствующих распоряжений. Гарна это и рассчитывал. Брой инструктировал группы своих г а в а ч и н о в с к л о н и в ш и с ь над столом, заваленным картами. Жёлтый свет лампы над головой Броя отбрасывал на карты тени адъютантов. Жёлтый свет лампы над головой Броя отбрасывал на карты тени адъютантов, рассматривавших их и делавших заметки. Электор поднял голову. Приход г а р а явно удивил его. Гар заговорил прежде, чем Брой успел что-нибудь произнести. «Вы все еще нуждаетесь во мне, потому что только я могу удержать вас от самой страшной ошибки в вашей жизни». Брой выпрямился. Он ничего не сказал, но по его виду было видно, что он готов слушать. «Джедрик играет с вами, как и заблагорассудится. Вы делаете именно то, что она от вас ждет». Щеки б р о я раздулись. Этот жест еще больше разозлил Гара. «Когда я впервые появился здесь, Брой...» Я принял меры, чтобы сохранить свое здоровье на случай, если вы задумаете какое-то насилие против меня. Брой снова раздул щеки, пожал плечами п о г о в а ч и н с к и Все это было так обыденно, скучно и привычно до оскомины. Почему еще этот глупый человек жив и находится на свободе? Вы никогда не понимали, что я делал, чтобы противостоять вам, сказал Гар. У меня нет пристрастий. Я разумный человек, и у меня есть средство лишить себя жизни, прежде чем ваши палачи смогут довести меня до у м а п о м р а ч е н и я Я сделал все, чего вы могли бы от меня ждать, и кое-что еще, то, о чем вы теперь отчаянно хотите узнать». Я предусмотрел некоторые меры предосторожности, Гар. «Да, конечно. И, признаюсь, я не знаю, в чем они заключаются». «Так что вы предлагаете?» Гар злорадно усмехнулся. «Вам известны мои условия». Брой истинно человеческим жестом покачал головой из стороны в сторону. «Разделить правление?» «Вы удивляете меня, Гарр!» «Ваше удивление еще не достигло своих пределов. Вы же не знаете, что я на самом деле сделал». «Что именно?» «Может быть, нам стоит уединиться, чтобы это обсудить?» Брой посмотрел на своих адъютантов и жестом выслал из кабинета. «Мы будем говорить здесь». Гарр дождался, когда закрылась дверь за последним из них. «Вероятно, вам известно о фанатиках-смертниках, которых мы воспитали в человеческих анклавах. Мы готовы вплотную ими заняться. Мотивированные фанатики Брой умеют надежно хранить великие секреты. Нисколько в этом не сомневаюсь. Вы хотите открыть мне один из таких секретов? Много лет мои фанатики жили на скудном рационе, делая запасы и отправляя их на окраину. Мы накопили миллионы тонн еды. В нашем распоряжении целая планета, и вы никогда не обнаружите наши тайники. Это еда для города, вся она для города, и мы хотим, мы Построить новый город. Больше того, у нас есть такое же оружие, как у обитателей Чу. Щели у дыхательных желудочков броя позеленели от злости. Так вы, значит, никогда и не покидали окраину. Рожденный на окраине никогда ее не забывает. И это после всего того, что Чу сделал для вас. Рад, что вы не произнесли слово «святотатство». Но боги занавеса дали нам мандат. «Разделяй властвуй». Подразделяй дальше и властвуй еще больше. Разобщи и властвуй абсолютно. Я не это имел в виду, — сказал Брой, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Один город, только один город — это наш мандат. Но будет построен другой город. В самом деле, мы построили подземные заводы для того, чтобы снабдить себя оружием и едой. Если вы двинете против нас народ Чу, то мы нападем на город извне, разнесем его стены и... Что вы предлагаете? Открытое и честное сотрудничество в разделении видов. Один город для людей, другой для гавачинов. Тогда то, чем вы будете заниматься в Чу, станет вашим внутренним делом. Но я хочу предупредить вас, что в новом городе мы избавимся от демопола и его аристократии. Вы создадите свою аристократию? Возможно. Мой народ умрет за те представления о свободе, которые мы все разделяем. Мы не хотим больше жертвовать нашими телами во имя Чу. Так, значит, поэтому все ваши фанатики уроженцы окраины. Я вижу, что вы пока еще ничего не поняли, Брой. м о народ не просто состоит из уроженцев окраины. Мы хотим, нет, мы просто жаждем умереть за их идеалы, за их видение. Брой задумался. Для Гавачина это было совершенно новое понятие, так как их вина, связанная с г р о л у з о м трансформировалась в глубокое уважение перед стремлением к выживанию. Но он умом понимал, куда клонит гар. Перед его мысленным взором, Возникли волны людей, которые бросаются на врагов, не боясь боли и смерти и не заботясь о выживании. Такие фанатики действительно могут захватить Чу. Мысль о том, что в Чу проживают бесчисленные беженцы-сакраины, готовые к такому самопожертвованию, вызвала у Броя сильное беспокойство. Ему потребовалось большое усилие для того, чтобы скрыть его. Он ни на минуту не сомневался в правдивости того, что сказал ему им Гар. Именно такой откровенности... можно было ожидать от этого сухопарного окраинника. Но почему г а р заговорил об этом именно сейчас? «Джедрик приказала вам подготовить меня к...» «Джедрик не является частью нашего плана. Для нас она только все усложнила, но беспорядки, которые она вызвала, это как раз то, что мы можем использовать эффективнее, чем вы». Брой сравнил услышанное со всем тем, что он знал о Гарре, и нашел это полезным, но ответа на свой главный вопрос пока так и не получил. «Почему?» «Я не готов жертвовать моим народом», – просто ответил Гар. Отчасти это было правдой. Гар много раз демонстрировал, что умеет принимать жесткие решения. В ордах его фанатиков были наверняка кадры, обладающие полезными навыками, и Гар не желал их терять. Во всяком случае, пока. Да, так был устроен и так работал ум Гара. Гар поймет, п р о ч у в с т в о в а т ь необходимость уважения к жизни. Того уважения, которое созрело в груди гавачинов после того, как с глаз сошла пелена безумия. Гавачины тоже могли принимать кровавое р е ш е н и я но вина... Ох уж это вина. Да, Гарр а с с ч и т ы в а е т на чувство вины. Вероятно, он рассчитывает слишком на многое. Я уверен, что вы надеетесь, что я приму активное и откровенное участие в вашем городском проекте? Вы можете участвовать и пассивно. Но вы настаиваете на раздельном правлении и в ЧУ? На промежуточной стадии – да. Это невозможно. По существу, если не номинально, это вполне возможно. Вы же были моим советником. Вы хотите спровоцировать насилие в отношениях между нами, чтобы Джедрик погрела на этом руки? а, -а, -а понимающий протянул Брой. Вот оно что. Гар не являлся участником мятежа Джедрик. Гар боится Джедрик больше, чем б р о я Такой поворот дела требовал осторожности. Гар был не из тех, кого легко запугать. Что ему известно о Джедрик, чего не знает Брой. Но сейчас нужно было подумать и о компромиссе. На все остальные вопросы можно будет поискать ответы потом. «Вы остаетесь моим главным советником», — принял решение Брой. Это было приемлемо. Гар выразил свое согласие кивком головы. Тем не менее, этот компромисс вызывал чувство дискомфорта в пищеварительных узлах Броя. Гар понимал, что Брой вылезет из кожи вон, чтобы выяснить причину его страха перед Джедрик. Понимал Гар также и то, что Электор не пожалеет сил, только бы нейтрализовать проект строительства нового города. Но Брой не знал всех масштабов заговора, останется множество обстоятельств и замыслов, проникнуть в которые ему не удастся. Невозможно принимать эффективные решения, не имея на руках достаточно надежных данных. Гар выдал кое-какую информацию, но не получил ничего взамен. Это не очень на него похоже. Или это было просто верное понимание того, что происходит сейчас в городе? Брой осознавал, что здесь нужно копнуть глубже. А для этого придется как наживку использовать какие-то верные сведения. Придется рискнуть и немного пооткровенничать. Недавно в порталах зарегистрировали всплеск мистических настроений среди гавачинов. Не стоит испытывать на мне весь этот религиозный вздор. г а р был по-настоящему зол. Брой с трудом скрыл удивление. Гарр, следовательно, не понимает или не принимает, что бог занавеса иногда провоцирует всплеск иллюзий у своего стада. что Бог глаголит истину своим помазанникам, а иногда даже отвечает на заданные ему вопросы. Они поняли гораздо больше, чем воображает себе Гар. Бахран говорил правду. Джедерик, вероятно, осведомлена о проекте нового города-окраины. Возможно, она хотела, чтобы Брою знал об этом плане и использовал Гара для раскрытия замысла. Если Гар это понимал, то становится вполне объяснимой причиной его страха. «Но почему Бог сам не открыл это мне?» – подумала с Брою. Он меня испытывает?» Да, скорее всего, это верный ответ, потому что полностью ясно одно. «И теперь я сделаю то, чего требует Бог».